часть 3 глава 4 поли нейропатии поли нейропатия повреждение проводов нервной системы синонимы пнп полинеропатий что это наши нервы пачки длинных отростков нервных клеток сами эти отростки состоят из двух главных компонентов первый осевой цилиндр Это, собственно, аксон, который обеспечивает проведение импульса от тела клетки к ее концу. Второй. Миелин – оболочка нерва, проведение импульса, ускоряющее. Это как опора линии электропередачи, которая поддерживает провода-нервы в работоспособном состоянии. Логично, что повреждаться тут может одно из двух. В первом случае это будет аксональная, а во втором – демиелинизирующая, полинеэропатия. Хотя нередко процесс идёт смешанно, обычно можно выделить ведущее звено. Аксонопатии – аксональная дегенерация. Самые простые к ним приводят. Любые неспецифические нарушения метаболизма нейрона, из-за которых снижается транспорт веществ в или из аксонов. Диабет – самая частая причина. Гиперкортицизм, гипер- или гипотиреоз – Хроническая болезнь почек, гепатиты, лимфогранулематоз, лейкозы, ревматические и обменные болезни, инфекции. Лепра – второе место после диабета. батулизм туберкулез, сифилис, ВИЧ, проблемы с питанием вроде алкоголизма. Он приводит к дефициту витаминов В или фуникулярного миелоза. Это такой жесткий дефицит витамина В12 с кучей неврологических проблем из-за поражения спинного мозга. химиотерапия, токсины, лекарства, ртуть, свинец, мышьяк, талии, дисульфит углерода, теленоксид, акриламид, ортокризилфосфат, сульфаниламиды, изонеазид, венкристин, мипробромат и мипромин, дидонозин, зальцитабин, аммиадарон, тетурам, метронидозол, доксорубицин, цисплатин, антибиотики, сыворотки и вакцины, физические факторы, вибрация, холод и прочее. Ключевой момент этой группы в том, что сначала поражаются наиболее отдалённые участки нервов, а затем идёт постепенно восходящее по телу отмирание нейрона, чаще всего симметричное, снижение чувствительности, перчатки и носки, снижение рефлексов и прочее. Мейлинопатия, демейлинизирующая полинейропатия или сегментарная демейлинизация. Сам нейрон не страдает. Повреждается миелиновая оболочка или швановские клетки, которые восстанавливаются буквально за считанные дни или недели, хотя скорость проведения обычно остаётся ниже нормы, даже на фоне полного благополучия. Самое частое – синдром Гиена-Барре, острая воспалительная демилинизирующая полинейропатия с параличами, но хорошая, реже лейкодистрофии, тяжёлые наследственные штуки с плохим прогнозом и дифтерия. Хроническая воспалительная демилинизирующая полирадикулонейропатия аутоиммунная, очень похожая на СГБ, но симптомы развиваются месяцами и редко приводят к дыхательной недостаточности. Отдельно стоит упомянуть группу полинейропатий, где повреждаются сами периферические нервные клетки. Нейронопатии – повреждение тел нейронов в передних рогах. Моторные нейронопатии или мотонейронные болезни. Болезнь Стивена Хокинга, зачеркнуто, БАС, и в спинальных ганглиях, сенсорные нейропатии, герпетическая неврология. Восстановлению не подлежат, лечатся практически только симптомы. Стоит отличать ПНП от множественного мононеврита, мононейропатии, при котором можно определить повреждение конкретных нервов в разных частях тела. То есть не диффузный процесс, а множественный локальный. При появлении на фоне ПНП корешковых симптомов можно говорить о полирадикулонейропатии. Как это работает? Большинство полинейропатий вторичны и представляют собой проявление поражения всего организма каким-либо из множества факторов, виды которых группируют в дистрофические, токсические, обменные, ишемические и механические. Характерный признак – симметричное дистальное поражение в разных пропорциях в зависимости от причины и моторного. Мышечная слабость – больше в разгибателях, атрофия снижение рефлексов и сенсорного компонентов. Снижение проприоцепции, то есть суставной, мышечной и сухожильной чувствительности, необходимой для поддержания тела и ходьбы. Тактильной и болевой чувствительности – Позитивные симптомы – парастезии, аллодиния, гиперпатия и нейропатическая боль с сожжением, распиранием. Нередко присоединяются вегетативные проявления – отеки, изменения окраски и температуры кожи, нарушения потоотделения, трофические язвы. Почему поражаются именно самые удаленные от командного пункта отдела нервной системы? Наука видит два вероятных ответа. Кисти и стопы эволюционно-филогенетически и онтогенетически – самые молодые и развитые отделы конечностей, благодаря чему они вполне логично неженки, зачеркнуто, наиболее чувствительны к изменениям метаболизма. Дистальные отделы любого периферического нерва не имеют полноценного гематоэнцефалического барьера, что упрощает путь к сердцу нейрона для любой гадости. Хотя чаще всего симптомы возникают сначала в ногах, а после достижения уровня голени появляются и в руках, некоторые состояния могут дать ПНП сначала в руках. васкулит СГБ, свинцовая интоксикация, порфирия, саркоидоз, лепра, наследственные заболевания. Парестезии. Наиболее типичный симптом ПНП – парастезии, знаком к каждому. Это неприятное распространённое покалывание, как если бы в кожу вогнали тысячи иголок. Синоним в народе обзывается ощущением ползания мурашек. Использовать слово парестезии в единственном числе нецелесообразно, так же, как и слово «мурашки». По-английски это называется «pins and needles». относятся к нарушениям чувствительности, чаще бывает в конечностях, но может быть и на теле, и на лице. Проходящая парастезия – то покалывание, которое ты чувствуешь после того, как отсидел ногу, отлежал руку или больно ударился локтем, обусловленным механическим раздражением нерва или его кислородным голоданием от недостаточного кровотока, может проявляться при снижении кальция в крови. Длительно протекающие парастезии чаще всего бывают вторичными при уже имеющихся запущенных болячках, перечисленных в причинах ПНП. В таких случаях парастезии будут долго и мучительно отравлять жизнь. Доктор, что со мной будет? Неприятные симптомы вроде боли и ощущения ползания мурашек достаточно эффективно убираются тем же, чем и любая нейропатия – антиконвульсантами. а все остальное зависит только от причины и возможности ее убрать или изменить. Дополнительно применяются кортикостероиды и плазмаферез. В случае аксонопатии при устранении диабета или ревматизма или токсинов или пищевого дефицита возможно вялое и медленное восстановление – месяцы и годы, если причина не слишком долго убивала нервы. Демиеллинизация в виде синдрома Гиена-Барре – Требует госпитализации, поскольку запросто приводит к параличу дыхательных мышц. Зато ремиеллинизация с последующим благоприятным исходом, 70%, обычно не заставляет себя долго ждать. С басом всё плохо, вторым хокингом вы вряд ли станете, а вот с коляской подружитесь навсегда. На недолгое всегда. Герпетическая невралгия иногда успешно лечится, зачеркнуто, профилактируется всякими цикловирами, но чаще просто купируется пригабалином или карбамазепином. Королем полинейропатии является боковой аминотрофический склероз, БАС, который врожденный и недоступен простым смертным. Зато вам вполне доступна следующая штука, тоже ПНП. СГБ.